послесловие. Давно не виделись, дорогие читатели. Меня зовут Маруяма. Когда я редактировала боевую сцену, произошла одна маленькая история. Когда я отыгрывала движение, левая рука случайно задела чашечку кофе с молоком. Я чуть не заплакала. Какое счастье, что черновик выжил. Заинтересованные читатели могут попытаться понять, какая сцена вызвала разлив кофе. После таких трудностей я представляю вам второй том «Властелина. Тёмный воин». Для меня будет честью, если дорогие читатели с наслаждением его прочитают. Я порекомендовал бы эту историю тем, кто устал от клише спасения попавшей в беду девицы. Поскольку оба пола равны, спасти можно и парня. Как считаете? Главный герой всегда думает о себе. Но если всем понравится такой интригующий персонаж я буду очень счастлива. Дальше я хотела бы выразить благодарность. Собин сама, спасибо за прекрасные иллюстрации. Законченный продукт оказался еще удивительнее того, что представлял автор. Вдохновившись завершенным рисунком, я серьезно переписала боевую сцену. Еще раз спасибо студии дизайна Чорт Дизайн Студио за суперобложку. Осака сама, спасибо за редактирование и корректуру странных частей. Редактор Ф Тасан, я снова доставила вам много беспокойства. И еще добавлю немного больше красного. Нет, знаю лучше без него. И хочу поблагодарить моего хорошего друга из колледжа, Хани. Спасибо, что помогли мне и в этот раз. Ну и наконец, хочу поблагодарить всех читателей, купивших книгу, и пользователей сети которые комментировали мою работу, когда я все еще публиковалась в интернете. Спасибо огромное. Комментарии всегда подпитывают меня мотивацией. Следующий том будет более расслабляющим. Может его переписать? Хотя мне не хочется. Нет, переписать нужно, чтобы сделать работу интересней. Ладно, достаточно моих бессвязных слов. Время прощаться. Я продолжу упорно работать. Надеюсь... У нас будет шанс снова встретиться в третьем томе. Увидимся в следующий раз. Читал Адреналин.